Глава 14 Как не вовремя. Сквозь зубы процедил Реджуус и внимательно посмотрел на меня. «Рина, я прямо сейчас отнесу тебя под защиту Академии. На этот раз не спорь и залезай на спину». «Что случилось?» — забеспокоилась я. «Новая вылазка Дроу. Давно их не было». Мрачно отозвался Реджуус. Он вылил воду из котелка прямо на костер. Запахло травами, и мне даже стало немного жаль, что не удалось попробовать этот чай. Это темные эльфы, но разве война с ними не закончилась давным-давно? Они продолжают пытаться вылезти наружу, как тараканы. Периодически у нас бывают стычки. Обычно об этом не распространяются, чтобы не волновать подданных. И если они не добираются до деревень, Мы объясняем стычку очередной зачисткой расплодившихся гарпий. И много чего еще скрывает правящая семья. Спросила я и тут же прикусила язык. Не стоило провоцировать Реджоса. Он прищурился холодно и оценивающе, глядя на меня. Немного. Совсем чуть-чуть. Медленно проговорил он и, отвернувшись, перевоплотился в дракона. Порыв ветра взметнул мои волосы. И заставил задержать дыхание. Черный ящер вновь опустился передо мной, предлагая залезть. Я совершенно запуталась в своих чувствах и предположениях, поэтому просто решила довериться интуиции. Посмотрела в его глаза, и в душе что-то дрогнуло, как будто между нами все это время была какая-то незримая связь, но я о ней забыла. Стряхнув на вождение, я все еще сомневаясь, залезла на спину дракону. Он удовлетворенно хмыкнул, почти как реджиус, когда он человек, и взмахнув крыльями, оттолкнулся от земли. От резкого взлета захватило дух. Дракон летел быстро и мог резко изменить направление. Я вцепилась в его гребень, крепко, как только могла. С высоты я видела, как несколько драконов уже летят к тому месту, где появились дроу. Отсюда их было плохо видно, Просто серые силуэты. Они выстроились в полукруг и атаковали магией драконов. Пара серых теней отделилась от основной группы и исчезла в камнях. Надеюсь, Реджиус или драконы тоже это видели. Какая у них цель? Академия? Нет, это было бы странно. Наверное, деревушка неподалеку. Мы пролетели дроу, и я уже не могла их толком рассмотреть. Сделав небольшой вираж, Реджиус опустился на ту же башню, с которой похитил меня. Он пригнулся, помогая мне слезть. Как только мои ноги оказались на твердой поверхности, дракон уткнулся головой мне в спину, фыркнул и снова резко взмыл в небо. Я провожала его взглядом. Надеюсь, он не пострадает в стычке с дроу. И все же я не должна за него переживать. Во-первых, он не первый раз участвует в реальном бое. Справится. Во-вторых, не надо забывать, что стоит ему узнать о Силе, и я стану его врагом. Когда дракона перестало быть видно, я вздохнула и развернулась, чтобы уйти. И увидела Сию, которая стояла за моей спиной и смотрела на меня. Глаза сестры уложнились, а на лице отразилась вселенская обида. «Что случилось?» Обеспокоенно я подошла ближе. Но Сияна отступила на шаг и посмотрела на меня, как на врага. Как ты могла! За моей спиной! Что? Я все еще ее не понимала. Я все видела! Ты встречаешься с Реджум. Хочешь его увезти?» Ах, вот она про что! Но она все не так поняла. Сия, это не так он просто. И тут я поняла, что непросто. В голове пронеслись слова Реджиуса с его слегка издевательской интонацией. «Расскажи, как я похитил тебя. Злостно кормил бутербродами с бужениной, разжег костер и, самое ужасное, заставил накинуть плед». Я поправила плед, который начал сползать, и виновато посмотрела на Сию. «Можешь не продолжать», — поджала она губы. Но я так просто не сдамся, даже если ты и сестра. И она, чуть не плача, кинулась к лестнице. Осторожно, я бросилась вслед, испугавшись, что она в таком состоянии оступится. Но испугалась зря. Сия быстро и уверенно спускалась по внешней лестнице, отдаляясь от меня. Что ж, так возможно, даже и лучше, врать сестры я не хотела. Но и поговорить о мотивах Реджиуса. Теперь не с кем. Я вернулась к себе в комнату. Соседка что-то толкла в маленькой ступке, пахла травами. Я стянула плед и кинула его на кровать. Лея остановилась и смерила меня заинтересованным взглядом. Сразу говорю, в личную жизнь я не лезу. Но если хочется что-то рассказать, выслушаю, улыбнулась она. Ты о чем? удивилась я. Ты пришла в мужской куртке. «За этим явно стоит какая-то история». Она пошевелила бровями. «А наши говорили, ваш курс какой-то скучный собрался». «Ну-ну». Я опустила взгляд на куртку, которая все еще была на мне, а затем приложила холодные ладони к горящим щекам. Хорошо, что Сия не заметила. Плохо, что я не знаю теперь, как бы ее незаметно вернуть. Мне хотелось бы поделиться с Лией своими проблемами. Но о половине из них ей рассказывать нельзя. Но соседка ждала, то и дело бросая на меня любопытные взгляды. Меня похитили и кормили бутербродами. Все же призналась я. Эн Лувион?» Загорелись у Леи глаза. «Да, только никому не говори». Я устала села на кровать. «Не скажу, но имей в виду. Рано или поздно и так все все узнают». Драконы не скрывают свои симпатии. Сразу заявляют права, чтобы другие не претендовали. Час от часу не легче. Получается, надо ему ответить прямо и жестко. А ты не хочешь с ним встречаться? Я промолчала. Не могу же я рассказать Лея про родителей. Если бы не это, то я бы, может, как Сияна, поддалась драконьим чарам. После сегодняшнего вечера я не могла сказать, что он мне неприятен. Но и до теплых чувств далеко. Мне сложно будет его простить. Более того, и в его мотивах я тоже до сих пор была неуверена. — Как можно передать куртку? — пробормотала я, задумавшись. — Так, через почту я же о ней рассказывала. пожала плечами Лея. — Кстати, пока тебя не было, тебе письмо пришло. Хоть одна проблема решилась, и настроение немного поднялось. Я нашла на тумбочке письмо, и как только прочла, от кого оно, настроение тут же упало на прежний уровень. От папы. Чувствуя, что ничего хорошего там не написано, я открыла конверт. И, читая, холодела с каждой строчкой. «Риана». Сия рассказала мне о последних нескольких инцидентах. Я разочарован. Кажется, ты вдали от родителей забыла все наставления. Неосторожно привлекла внимание Энн Лувиона, не защитила сестру и, последнее, отказалась от ее просьбы перед практикой. Мы же с тобой договорились. Или тебе уже плевать на обещание отцу и на долг перед семьей? Хочу напомнить, что, не сообщив о тебе во дворец, я нарушил закон. Мы должны были выдать тебя правительству сразу, как узнали о твоей силе. Но мы рискнули и приняли тебя в семью, дали кров, хлеб и заботу. Ты ни в чем не нуждалась, Рияна. И если ты в ответ на нашу помощь забыла о семье, не собираешься быть на стороне сестры, то давай это прекратим. Если ты не хочешь быть частью Алиант, я предоставлю тебе такую возможность. Перестану покрывать тебя, И исполню свои обязанности перед законом. Рияна, делай то, что попросит наша Сия, чтобы такого больше не повторилось. М. Алиант, твой, пока еще папа.